Наталья Буланова. «Хозяйка чайной». Читает Елена Порошина. Глава первая. Я чухиваюсь как от удара. Вижу, как машина, в которой я сижу на заднем сидении, стремительно уходит под воду. На мне странное платье XIX века. Мои ноги по колено в ледяной воде. Это здорово отвлекает от светлых кудрей по плечам. Но я же брюнетка. Закатное солнце светит через лобовое стекло прямо в глаза, и на миг я думаю, что это сон. Ведь только что я закончила работу и села в столичное такси под проливным дождём, а сейчас я тону в виде белокурой девушки. Что за дела? В голове проносится вспышка. Вода стеной, перекрёсток и грузовик, летящий в правый бок автомобиля. Авария. Скрежет металла. Боль.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 «Не дай ей погибнуть, и спасёшься сама». «Что, чёрт возьми, происходит?» Я встряхиваю головой, хватаюсь за ручку и понимаю, что не могу открыть дверь под давлением воды. Сердце начинает заполошно стучать. «Не паникуй, Жень, всё хорошо». Говорю я сама себе вслух и слышу не свой голос. Мой немного грубоватый, этот же звонкий, как ручеёк. «Да пофиг на голос, тут главное выбраться. С остальным потом разберусь. Вода уже доходит до груди, и я медленно вдыхаю, потом выдыхаю. Стараюсь при помощи дыхания унять нервную дрожь. Теперь вода плещется уже у подбородка. Я набираю полную грудь воздуха и наблюдаю, как заполняется весь салон авто. Самое сложное сейчас — не начать дёргаться, дождаться, когда давление снаружи и внутри салона станет одинаковым. И открыть машину. И эти несколько секунд кажутся вечными. Один, два, три. Я закрываю глаза. Нос и уши заполняются водой. Хочется дёргаться, паниковать, и я едва держусь. Я открываю глаза и вижу всё размыто сквозь воду. Нащупываю ручку, напираю на дверь, и она слабо поддаётся. Я толкаю сильнее, ещё сильнее, И, наконец, могу протиснуться в образовавшуюся щель. Выплываю из смертельной ловушки, пытаюсь выбраться на поверхность, но одежда, словно сеть с гирями, тянет меня на дно. Тяжёлые юбки обматываются вокруг ног, путаю движения, и вместо того, чтобы плыть на поверхность, я барахтаюсь на месте. Сквозь толщу воды вижу солнечный свет. Мне нужно туда, туда. Но воздуха всё меньше. Мокрое платье с кучей юбок тащит меня на дно. Изо рта то и дело вырываются пузыри воздуха. Сердце стучит в ушах. И тут я вижу мужской силуэт, что плывет ко мне. Два мощных грибка, и я чувствую, как ко мне прижимаются сзади. Крепкая рука обхватывает меня за талию, и мы рывком плывём вверх. Эти секунды до первого вдоха на поверхности кажутся вечностью. И когда мы прорываемся сквозь толщу воды, я жадно хватаю ртом воздух. Закашливаюсь, потому что успеваю хлебнуть пресной воды. Мужчина перехватывает меня поудобней. Он всё ещё позади меня. Я не могу в него вцепиться, хотя инстинктивно так и хочется за что-нибудь ухватиться. Мужчина плывёт со мной к берегу. Тащит меня буксиром. А я ощущаю только, насколько он силён. От него пахнет лесом после дождя. Для него словно не составляет труда моё спасение. Спиной я ощущаю движение мышц. Слышу звук уверенных грибков. На мелководье он всё ещё не отпускает меня, пока я не касаюсь элистого дна. И когда рука пропадает с моей талии, я закашливаюсь. И всё, о чём я могу думать, — это что дико пахнет тиной. И я ещё никогда так не радовалась опоре. Пусть и скользкой. Мужчина резко встаёт из воды, а я опираюсь на руки и колени. Шатаюсь. Поднимаю на него взгляд и лишь вижу, как он выходит на берег, раздражённо стряхивая из себя капли воды. Широкие плечи в белой, в облипку из-за мокроты сорочки. Узкие бёдра в чёрных странных штанах. Его голые ступни кажутся мне особенно большими. Он весь такой мощный, атлетичный и при этом дикий. Резкий, в движениях сила и скорость, прорва энергии. Он словно махина, которая может снести одним ударом. Если бы можно было объединить единоборца и пловца в одном флаконе, это был бы он. С тёмных волос незнакомца по мощной шее стекает вода, и мне очень хочется увидеть его лицо. «Спасибо», — сипло говорю я, надеюсь что он обернётся. и он поворачивается. «Бог мой, вот это мужчина!» Рубленые черты лица, решительный жесткий жёсткий взгляд. Ростом он метра по два, не меньше. «Ещё раз со скалы прыгнешь?» «Спасать не стану», — грубо говорит он и отворачивается. «Я даже встать с первого раза не могу, до того тяжёлое платье. Оно буквально тащит ко дну, обратно на глубину. Но я встаю. Вижу скалистую местность, каменные, словно стёсанные края горы, в которую упирается пляж. Здесь тепло, солнечно и немного сказочно, как с брошюры об отдыхе. Оборачиваюсь, чтобы рассмотреть водоём. Красиво просто жуть. Словно с картинки о сокровищах природы. Серые горы, голубое озеро, Белоснежные облака на фоне оранжево-фиолетового заката. Но моё внимание возвращается к стремительно уходящему мужчине. Он — моя единственная ниточка, чтобы понять, что здесь происходит. Почему я — не я? «Подождите!» — кричу я, выходя на берег. Он выводит из-за деревьев под узцы гнедого жеребца, бросает на меня тяжёлый и напряжённый взгляд. «Вам бы одеться, леди Алисия!» Или вас уже ничем не смутить после измены мужу?» «Измены мужу? Да у меня в жизни мужа не было за все 45 лет жизни. Хотя первые 25 лет я встречалась много, часто и с удовольствием. А в 25 лет познакомилась с Василием. Он оказался настоящим психопатом. И когда я сказала о расставании, он подкараулил меня у подъезда и плеснул в лицо кислотой. С тех пор моя жизнь... Круто изменилось. Висок, скула, часть лба и волосяного покрова шрамировались. Теперь меня никто не называл красавицей. Наоборот, все чурались, отводили глаза. Парик стал моим постоянным аксессуаром. Я долго привыкала к новой внешности, посещала психотерапевта и принимала себя. Вот только окружающие меня так до сих пор и не приняли. Именно поэтому я так погрузилась в работу. Поэтому так быстро поднялась по карьерной лестнице. Поэтому постоянно задерживалась в офисе допоздна. И попала в аварию в ураганный день. Незнакомец не обращает на меня внимания. Он не собирается мне ничего объяснять. Я словно ему противна. Я медленно подхожу обратно к горному озеру и смотрю на отражение. Вижу красивую молодую девушку лет двадцати. И никаких шрамов на лице. Светлые кудри намокли, стали на несколько тонов темнее, чем я видела, когда такси тонуло. Но это неважно. Кожа, мягкая и одновременно упругая, без единой морщины, светлая, словно у фарфоровой куколки, и без следов ожога кислотой. Как странно смотреть на себя, И не морщиться, а любоваться. Как чудесно наслаждаться своей внешностью, а не выть годами в одинокой кровати, потому что никто не хочет спать с уродкой. Не пересчитать, сколько раз я пыталась завести отношения. Сценарий повторялся раз за разом. Мы флиртовали в сети, говорили о любви до гроба, о том, что душа гораздо важнее внешности. А потом встречались. И мне везло, если мужчина сразу же не сбегал, а отоедал ужин или завершал прогулку со мной. Но ни один не писал и не звонил после. Некоторые в глаза кривились, грубили, говорили, о таком предупреждать надо вообще-то. Другие бросали уродина. Жесть. Вот же фак" И уходили прочь. Я всё реже стала ходить на свидания, всё реже заходила на сайт знакомств, Всё дольше оттягивала момент первой встречи, пока пять лет назад не поставила на жалких попытках крест. Хватит. Не судьба. Буду работать, вкусно есть, красиво отдыхать и ждать, пока технологии дойдут до того, что мой дефект можно будет исправить. Я снова смотрю на своё отражение, из глаз брызгают горькие слёзы. Я так мечтала хотя бы день побыть нормальной. Неужели моё желание сбылось? Но надолго ли? Что там в письме, прикреплённом к подголовнику такси? Кажется, что если я спасу какую-то Алисию, то спасусь сама. Что моё тело в медикаментозном сне, а я тут. И если я не дам ей умереть, то вернусь обратно. Или нет? Значит. «Алисия, это я?» «Вот эта девушка в отражении. Настоящая красотка». Я с тоской смотрю на поверхность озера. Хочется перечитать послание, но только сумасшедший нырнул бы на дно к машине за запиской, которая, возможно, намокла и превратилась в ничто. «Значит, мне нужно не дать умереть этому телу, и тогда я вернусь в своё?» «Верно поняла? Но...» В этот момент я чётко осознала одно. Я не хочу назад, в свой мир. Что бы кто ни придумал и кто бы это ни организовал. Ведь есть кто-то же за этой запиской, за моим переносом в этот мир. Тот, кто дал мне миссию по спасению этого тела. Мне было 45, сейчас на вид 25. У меня нет шрамов. Да я тут со всех сторон в выигрышном положении. Хотя что незнакомец говорил про измену мужу? Судя по контексту, истории известна на всю округу. И вряд ли я наставила рога моему спасителю, иначе бы сам притопил, а не достал из воды. Он сказал, что я сиганула со скалы. Получается, предыдущая хозяйка тела покончила с собой, поэтому мой дух в этом теле, Но такси и одежда девятнадцатого века как-то вместе не уживаются, и я пока не могу в этом разобраться. Понятно одно — кто-то за этим стоит. Вся в слезах поворачиваюсь к мужчине, который меня вытащил из воды, а он даже не смотрит на меня. Надевает сапоги рядом с лошадью в метрах двадцати от меня, вскакивает на неё и, не оборачиваясь, уезжает. От его фигуры так и веет раздражением. Я смотрю на горную тропу и вытираю слёзы. Мужчина уже не кажется таким фантастическим. Всегда считала, что игнорирование женских слёз — знак, что от такого мужчины нужно бежать. Так я и делала до двадцати пяти. Кстати, Василий вообще засыпал, когда я начинала плакать. И это очень меня задевало. И не зря оказался настоящим сумасшедшим. Теперь в дурке. Но вернулась к ситуации. Я в незнакомом месте, в новом теле, да ещё и с миссией, которую я хочу обмануть. Что ж, пойду по тропинке и разберусь на местности. Что-то там в записке было про чайную и преданное? В мокром платье двигаться тяжело. Несмотря на теплоту вечера, на руках то и дело возникают мурашки. Ноги в тонких тканевых туфлях скользят по мелким камням. «Госпожа!» На тропе возникает паренёк лет десяти, не больше. Худенький, в одежде на два размера больше, он бежит ко мне, размахивая руками. «Вы живы!» Он порывисто обнимает меня за талию, всхлипывает и поднимает на меня большие голубые глазищи и тут же ойкает, отпускает, отступает. «Ой, простите, госпожа, я... просто... я так рад!» Он размазывает по чумазым щекам слёзы, отворачивается и снова поворачивается ко мне. «А вас кровавый генерал драконов спас, да, госпожа? Я увидел его мокрого. Он сказал, что я найду вас на берегу. Вы целая? Он вас не съел?» «Генерал драконов? Чего? Не съел?» Мне захотелось прочистить уши. «Может, это образное выражение? Как китайцы любят называть себя тиграми, драконами и всяким зверьём? Я радуюсь другому. У меня есть источник знаний». Паренек точно в курсе, кто я такая и где мне можно переодеть это адское платье. Вот только как к нему обратиться? Мне нужно поменять одежду. Говорю я пареньку как можно вежливее. Подстать, леди. Мальчик вскидывает на меня удивлённый взгляд. Так не во что, госпожа. Нас выставили как есть. Вот как. Ладно. А где чайная? Покажу. Парнишка с готовностью шагает к горной тропе. Я спешу за мальчишкой, а сама кручу головой по сторонам. Вокруг всё напоминает наш юг. Большие колючки на кустах, пыль на листве у тропы, что осела от частого движения по ней. Вот только деревья и кусты здесь мне незнакомы. На некоторых висят яркие незнакомые плоды, на других чудиковатые закорючки с семенами. Некоторые сами по себе такой изогнутой формы, Словно деревья танцуют. Мы поворачиваем за гору, шагаем ещё минуты две, выходим на широкую дорогу. Передо мной открывается вид на горную деревушку. Дома из камня и дерева выглядят холодно и неуютно, но очень атмосферно. Дворы утопают в красках природы, хвастаются садовыми качелями, скамьями и уютными закутками для отдыха. Не удивлюсь, если комнаты в местных домах сдаются. Уж слишком много зон отдыха для одной семьи. По широкой дороге впереди едет телега, скрипя колёсами. Она доверху нагружена деревянными ящиками. Я оборачиваюсь на звук позади и вижу ещё одну телегу с рулонами ткани. Она едет куда быстрее, но я не вижу извозчика. Странно. Тут так оживлённо. Я верчу головой по сторонам. «Так, торговый путь!» — пожимает плечами мальчишка. Он сворачивает налево, проходит между таверной, горный рай и отелем «Отдохнули». Из первой доносится стук чашек о стол, громкие разговоры и взрывы смеха, а из второго — стоны. Я даже спотыкаюсь от такого концентрата жизни, а мальчишка даже не замечает. Дорога берёт резко вверх. Настолько, что приходится забираться, прикладывая усилия, чтобы не проскрести коленями по острой земельной породе. «Вон, ваша чайная!» кричит паренёк, показывая вперёд. «Где?» Я пытаюсь разглядеть хоть что-то впереди, щурюсь по близорукой привычке, хотя новое тело видит вдаль прекрасно. И когда я прохожу ещё несколько шагов, замечаю покосившуюся деревянную арку с сорванными дверями и треснувшей вывеской «Чайная». Ветер подхватывает сухие листья и несёт их к моим ногам. С меня капает прямо на дорожку, выложенную крупным камнем. Мурашки бегут по телу. Становится холодно. Передо мной стоит одноэтажное, скромное и очень запущенное строение с заколоченными окнами. Перекати поля только не хватает. Я делаю два шага, и в ногу что-то больно впивается. Отступаю и вижу осколок с ручкой от чашки. Вот тебе и чайная. Буквально с порога. Ага. Подхожу к двойным дверям с облупившейся краской. Беру за ручки и чувствую, что они едва держатся на своих местах. Открываю под скрип несмазанных петель. И попадаю одновременно в ад и рай. На меня дышит пылью и запахом чая. Так невкусно и сладко одновременно, что я чихаю. Вижу помещение квадратов на сто пятьдесят. Несколько деревянных столиков покрыты таким слоем пыли, что цвет можно угадать только по тёмно-бордовым ножкам. Зелёная обивка на стульях больше напоминает решето. На стенах висят полки с сотнями чайников разного вида, но все они в таком печальном состоянии, что срочно хочется снять их и как следует отмыть содой. Кстати, она здесь есть? Как тут живут люди? Я видела несколько телег, но не разглядела извозчиков. Видела дома, но не видела жителей. Только слышала, как они активно отдыхают и занимаются любовью. Я поворачиваюсь к мальчишке, ускользнувшему за покосившийся прилавок. Спрашиваю, а что в этой деревеньке забыл генерал Драконов? — Так, госпожа, граница рядом, — отвечает слуга. — Он её и охраняет вместе со своими отрядами. Уже лет десять тут. — Вот оно как, — протягиваю я. Мне почему-то очень интересно узнать побольше о моём таинственном спасителе. Перед глазами так и стоит его мускулистая спина, обтянутая мокрой сорочкой. Он очень хорош собой. Вот только смотрит на меня с пренебрежением. Но это может быть из-за репутации. У меня голова кругом от перспективы нормальной жизни без косых взглядов. Я так устала быть изгоем, ненормальной, всеми отвергнутой. Не сосчитать, сколько людей не могли нормально смотреть мне в глаза. «Как зовут генерала?» Я прохожу между столиками, осматриваю жестяные баночки на угловом серванте. «Зверь!» Я останавливаюсь и оборачиваюсь к парнишке. «Зверь? А имя есть?» Говорят, что кто узнает имя, тут же умрёт. «Неужели он такой грозный? Ходячая смерть!» Да. А меня спас, а задача набурчу себе под нос. А мальчишка между тем обходит столы, шлепается на пыльный стул и говорит с улыбкой: « Может, потому что вы изменили своему мужу с братом генерала. И я аж воздухом давлюсь. Вот эта бывшая хозяйка тела зажигала. Просто очуметь. Значит, на хорошее отношение надеяться не приходится.